Гибель лесов. Зрелище было ужасающим. Часть реки за короткое время превратилась в затхлое болото. Мерцающий туман клубился над ним и неумолимо подкрадывался все ближе. Фрода с визгом опустился на плечо Саши. Лес умирает, лес умирает. Как же этой птице нравится сгущать краски! Простонал Генри и приподнялся. Однако для нас это сигнал. Пора делать ноги. А что будет с бобрами? Растерянно вскричала Саша. Не можем же мы их здесь оставить. Она была уже на полпути к воде, когда Генри ее удержал. Неужели ты так ничему и не научилась? Еще раз я тебя защитить не смогу, он указал на туман. Он вернулся чтобы забрать амулет. «Отдай амулет мне! Сделай это добровольно, и с туманом будет покончено!» «Никогда!» — выдохнула Саша и вырвалась из его рук, защищая ладонями грудь — то место, где по-прежнему хранился невидимый амулет. «Я хочу тебе помочь!» — почти шепотом произнес Генри. «Решай! Или амулет, или бобры!» «Это ты решай, ты поможешь мне или нет?» Генри промолчал. «Саша, ты только посмотри!» Хлоя указала на поваленный дуб и разрушенные бобровые хатки. «Ну, нет, так нет», — прошипела Саша и отвернулась от Генри. Норберт бросился в самый эпицентр хаоса и нарисовал там свои магические круги. Золотистое сияние наполнило их и перешло на вонючую склизкую смолу. Черный цвет смешивался с золотистым, как краски на палитре, выдавая причудливые переплетения. Бобр зашатался. Его покрытые коркой грязи лапы искали опоры, но у него не хватало сил удержаться. Он упал, и Саша поспешила к нему вброд. Держись, я помогу! Она добралась до острова, схватила Норберта и рывком поставила на лапы. Амулет на ее груди загорелся. Ай! По ее телу пробежал жар, но бобра она не отпустила. Саша, я здесь! Хлоя поддержала Сашу. Золотистое свечение стало ярче. Вскоре и река и ее окрестности засияли, как средь бела дня. Даже вечернее небо просветлело, а туман рассеялся. Раздался громкий крик. Саша слишком хорошо знала этот звук. К ним летела птица с широкими крыльями. Амулет на груди Саши запульсировал. Бирюзовые волны смешались с золотистым и черным цветами. Смола подползла к берегу, выплеснулась на него и уничтожила сочную траву. Гнилостный запах усиливался по мере приближения сокола. Птица целенаправленно летела к Генри, который продолжал стоять на берегу и, выпучив глаза, смотреть на Сашу, не помогая и ничего не предпринимая. Сири написал круг, но вместо того, чтобы опуститься на плечо Генри, полетел прямо на мальчика, который в последний момент успел увернуться. Птица стремительно пронеслась мимо и нырнула в высокие камыши на берегу. Генри побежал за соколом. Там, где исчез Сирин, на воду легла тень. Она расширилась, разрослась и обрела форму. Прежде чем Саша успела разглядеть что-либо еще, из амулета тысячи вод вырвался ослепительный синий свет. Саша судорожно прижалась к Хлое. Норберт пискнул, но удержался на ногах. Саша отважилась взглянуть на русло реки, и то, что она увидела, заставило ее затаить дыхание. Золото вытеснило и черную смолу, и даже туман. Дуб стоял, окутанный золотистым сиянием. Река за границей черной слизи забурлила, вода взметнулась ввысь, и огромная волна захлестнула пойму. Сашу окатила холодной водой, изгнав из ее тела жар. Амулет перестал светиться, и бобр в изнеможении опустился обратно в грязь. Саша встала на колени рядом с Норбертом, крепко сжав пальцами амулет. «Спасибо, Аванда!» — прошептала она. И хотя в лесу волшебных зверей Саша не могла использовать магию амулета Морской Царицы, он защитил ее. И не только ее. Бобр сел. «Спасибо вам, девочки!» Амулет нас спас, — облегчённо вздохнула Хлоя. И не только амулет и его защитные свойства, но и ты. Ты тоже меня спас. Хлоя порывисто обняла бобра. Спасибо. Болото вокруг них полностью исчезло, как и последние клочья тумана. Только поваленный дуб лежал в реке, воды которой вновь стали кристально чистыми. «Вы оттеснили темную магию, которая стремится завладеть нашим лесом. По крайней мере, на время!» — объяснил Норберт. «Думаешь, вонючая смола вернется?» Хлоя с беспокойством посмотрела на лес. «Несомненно. Поэтому вам нужно уходить. Я больше не смогу защитить лес. Мои целительные силы истощены». Мрачный взгляд Норберта был прикован к дубу в воде. «Что это значит? Я думала, лес защищает магии оленей!» — воскликнула Саша. «Так и есть! Но с тех пор, как волки стали угрожать магии оленей, мы, бобры, делаем все, чтобы залечить раны. Но чем сильнее нарушается лесное равновесие, тем слабее становимся и мы, бобры. — Это из-за меня твои силы истощились, а твое поселение разрушено? — испуганно спросила Хлоя. Норберт успокаивающе похлопал ее по руке. — Нет, девочка, не из-за тебя. Я исцелил тебя для того, чтобы вы нас спасли. Всех нас. Олени мудрые и я никогда не подвергну их мудрость в сомнении. «Девочки, вы в порядке?» Генри подошел к ним по воде. Сирин сидел на его плече. Глаза сокола опасно сверкали. «Жестокий выдался бой. Мы едва не проиграли». Никто не удостоил его ответа. Все молча смотрели на мальчика. «Где ты был?» Тихо спросила Саша. Она никак не могла его раскусить. Однажды он спас ей жизнь. Несколько часов по берегу реки тащил на себе потерявшую сознание Хлою, а потом вдруг просто исчез. «Твоя помощь нам бы не помешала», — лицо Генри дрогнуло. «Ну, я...» Сирин яростно закричал и угрожающе замахал крыльями. Спасаясь от их ударов, Генри склонил голову на бок. «Мы едва спаслись», — подхватила Бэкс, рядом с которой стояла жемчужинка и виляла хвостом. «Эта вонючая жижа нас чуть не потопила, но потом появилось это свечение, и вжух! Жижа пропала, и...» Норберт не дал ей договорить. «Идите дальше, навстречу судьбе, продолжайте ваши приключения, только так вы спасете лес волшебных зверей. Мои братья и сестры будут держаться до последнего, а потом наша судьба окажется в ваших руках». «О, горе мне, горе!» — захныкала Бэкс. «Во что я только ввязалась?» «Мы вас не подведем!» — решительно произнесла Саша. «Нужно идти к истоку!» — Хлоя посмотрела на горный хребет, который теперь был виден значительно четче. Над вершинами сверкали первые звезды. «Выдвигаемся сегодня ночью! Чего бы это ни стоило!» «Может, вам стоит прервать это приключение?» — возразил Генри. «Вы же знаете! Мир историй!» «Парк развлечений, вы должны...» У Саши лопнуло терпение. «Ты вообще слушал? Речь не о парке или каком-то другом приключении». Она ткнула Генри пальцем в грудь. «Мы нужны здешним обитателям. Мы все! Поверить не могу, что ты...» Их взгляды встретились, и Саша осеклась. Ей нужно было остерегаться Генри. Она больше не могла ему доверять. «Всё в порядке, дикая кошка! Я всего лишь предложил!» Он взял ее за руку, и Саша сразу почувствовала, как ее гнев утих, а сердце забилось чаще. Она вырвала ладонь из его рук. «Хлоя права! Тебе нельзя доверять!» Саша повернулась к Норберту, не обращая внимания ни на разочарованный взгляд Генри, ни на торжествующие хихиканье Хлои. «Как попасть в горы? Какой путь самый быстрый и безопасный?» Норберт указал вверх по реке. «Избегайте леса! Оставайтесь на берегу! Черная смола повсюду! Ступив в нее, вы уже не выберетесь!» «Вы сами видели, на что она способна!» Саша напряженно размышляла. «В темноте избегать ее еще труднее», — с тревогой произнесла она. «Прислушивайтесь к магии ваших спутников. Она укажет вам путь!» Саша и Хлоя опустились на колени рядом со старым бобром. «Спасибо, что помог мне», — сказала Хлоя, — шмыгнула носом и украдкой смахнула слезу. Я этого никогда не забуду. Ваш путь не будет легким. Вы нужны друг другу. Только вместе вы выдержите все испытания и победите волков. И старайтесь не свернуть с пути. Помните, кто на самом деле ваш враг. С тяжелым сердцем они вернулись в воду. Слова Норберта еще долго не выходили у Саши из головы. О ком предупреждал их бобр и как они должны были победить волков, если даже не знали, что их ждет в конце путешествия.